Андрей Дай Реликт Скрытая надежда Он думал, будто мир будущего безумен. Он считал, что прекрасное далекое его предало, надбросило в сторону, как ненужную вещь. Он ошибался. Он нужен миру грядущего, куда невольно попал. Кто-то же должен быть мясом на чужих войнах. Посвящается отцам, моему и всем остальным, научившим своих детей смотреть на звезды. Глава 1. Одиннадцатый месяц новой жизни. 125 год Житанской эры. Планета Точун. Северная конечность Шрама. Отвык от пыли. Она — дочь гравитации жизни, и с этим в поясе скорби большие проблемы. Мертвецы в невесомости, знаете ли, не мусорят и не пахнут, так что от запахов тоже отвык. От них кроме вони пота в скафандре, сгоревшей изоляции и перегретого сваркой металла. От ветра, неба и травы. Господи! Да как же здорово было снова пройтись по пыльной почве настоящей живой планеты. Выйти из баржи без скафандра все-таки не рискнул. Мало ли чего там дачки показывают. Забрала шлема, только открыл. Но и того хватило, чтоб голова закружилась от рухнувших на меня ароматов. Хотелось еще куцую, какую-то не такую... Неправильную, инопланетную травку в руках помусолить. Но какой смысл? В перчатках все равно ощущения не те. Пейзажик так себе. Рыжие камни, ржавая пыль и еще камни, только с какими-то наростами вроде коричневых лишайников. Зеленой растительности очень очень мало, так что и хорошо, что не стал рвать. «А ну как у них тут это какой-нибудь исчезающий вид, а я со своим рылом в калашный ряд. И так пришлось несколько лишних витков вокруг планеты сделать, чтобы выбрать более или менее приемлемое место для посадки. Не хотелось бы из-за какой-нибудь мелочи поссориться с туземцами и перебраться потом на другой край шрама. Я уже не говорю о том, что сделать бы это было весьма непросто». Проклятый шланг маневрового все-таки лопнул в самый неподходящий момент, лишив меня передней левой тяги. Чуть было со скалой не поцеловался. Блин. И пока не починю, баржа моя, скорее объекты недвижимости, чем гордый межзвездный корабль. А место хорошее. Пара групп строений вблизи, одна совсем рядом, вторая дальше по дороге, ведущей наверх на поверхность выжженной дотла планеты. Раз есть дорога, выходят, люди туда зачем-то ездят. Колея укатанная, значит, довольно часто. А здесь обширная и относительно ровная площадка, почти сумевшая вместить мою двухсотметровую дуру. Так, самую чуточку какой-то хлипкий каменный заборчик примял, Ну не будут же аборигенные за пару булыжников трагедию устраивать или будут. Во всяком случае, видок у товарища, бодро осеменившего в мою сторону от близлежащих построек, был вполне решительный. Однажды один американский полковник сказал, что добрым словом и револьвером можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. У аборигена же с собой не оказалось ни того, ни другого. Неудивительно, что весь запал мигом испарился, стоило ему разглядеть рукоятку бластера у меня в набедренном крепеже. Понятное дело, я с местными жителями ссориться не собирался. Больше того, были прямо противоположные планы. За те два месяца, что, по моим расчетам, оставались до появления в системе экспедиции сестер Гей. Намерен был так втереться в доверие к туземцам, чтоб меня представили инопланетянкам в самом, что они на есть выгодном свете. Отсюда, кстати, некоторое количество совершенно ненужного в большом мире груза, пока еще хранящегося в трюмах стервы. Армейские пайки, легкое стрелковое оружие, дешевые скафандры и комбинезоны — энергоячейки ко всякому разному оборудованию, включая оружейные системы и пищевые синтезаторы, картриджи к медкапсулам и топливные стержни реакторов. Даже парочка переносных быстровозводимых укрытий вроде продвинутых палаток имелась в закромах Родины. Но все это барахло, если верить в Аргу, а мне он представлялся вполне знающим предмет господином, На рынках содружества стоило сущие копейки. Зато здесь, в крошечном Манклаве, на поверхности скрытая надежда, обладание такими богатствами чуть ли не автоматически делало меня весьма желанным гостем. Что-то рановатовы в этот раз. На неплохом всеобщем заявил первый встречный. Необычно высадили свои лоханки в цирке. Заблудился. Нетрудно было догадаться, что одетый у засаленные, видавший виды технический комбинезон мужик лет от сорока до пятидесяти принял меня за члена сестринского конвоя, в чем я и поспешил его разочаровать. Вот уж чего мне точно было не надо, так это того, чтобы нас сестрами считали одним целым. «Вот раз», — почесал блекло-рыжий затылок туземец. Я так и не смог сходу определить цвет его волос. Из-за пыли тут все было блекло рыжим. — Как же тебе удалось прорваться? — пожал плечами. Дурацкая привычка. — Никак не могу от нее избавиться. Под скафандром все равно этот же с другим невидим виден, а ждешь реакции, будто что-то сказал. — Есть способы, — добавил я и хмыкнул. — Какие-то проблемы? Вроде того, что вольному торговцу тут могут быть не рады. «Обычно грузовые корабли садятся у цирки, еще раз повторила абориген, словно бы это должно было все объяснить, да еще и поморщился. «Здесь вряд ли ты найдешь столько покупателей». Потом задумался на минутку, тяжело вздохнул и выдал без особой, впрочем, надежды в голосе и занял этой своей штуковиной мне всю парковку. Может, все-таки перелетишь в цирк?» Что именно они тут называли цирком, я, в принципе, догадывался. Самый центр шрама. Огроменная километров, как бы не под сотню диаметре круглая воронка. Там тоже компьютер подобрал парочку мест удобных для посадки. И я чуть было не остановил свой выбор именно на том варианте. Но потом решил, что с барахлящим маневровым садится в самом населенном месте планеты настоящая русская рулетка. А строений в этом их цирке на небольшой городок хватило бы. «Вынужден отказаться», — покачал я головой. «И я что-то не вижу на твоей парковке других посетителей. Трудные времена». Не сезон, — с вызовом парировал Рыжий. — Да ладно, — засмеялся я. — А ты взгляни на это, — махнул рукой в сторону баржи. — С другой стороны, многие слышали, а кое-кто так и видел, как я посадил судно сюда, к тебе на парковку. Приедут торговать, и тут ты со своими... Чем ты там занимаешься? — Ремонтом автономных кибернетических устройств. «Ну, блин!» — ругнулся я. «Везет мне на робофанатов!» «И любой другой техники!» — поспешил добавить мужик. «Вот!» — поднял я указательный палец. «Приедут торговать, а тут ты с услугами по ремонту!» «Ты занял всю парковку, да еще и на землю фрусарную задницу свесил. Где, по-твоему, эти покупатели станут размещаться?» Выгонят меня из дома. — Хорошо, — сузил глаза я. — Станут плохо себя вести, скажешь. — Разберемся. — А парковку? — Кому сильно приспичит, найдут, где встать. Эту же площадку я у тебя арендую. Наверняка у меня найдется то, что тебе очень нужно. — Армейские пищевые брикеты, одежда. Мигом перечислил самые ходовые в товары туземец. Можно было облегченно выдохнуть. Я не ошибся в своих предположениях. — Не вопрос, — кивнул. — Есть и то, и другое. — Десять. Нет. Двадцать. — Тридцать, пайковых, восемь новых комби. — Тридцать? — Лучше сорок. — И дюжину единиц одежды. — Значит, сорок. «Пятьдесят в месяц! Ты надолго к нам?» «Вот как! За всю площадь или за квадратный метр?» «За метр!» — сглотнул, выдавил из себя абориген. «А-а-а!» понимающе протянул я. «Будем торговаться или я зову нашего суперкарга?» -а, «А кто у нас карга?» — подозрительно нахмурился тот. Нойман? Ой, угу, я сам его боюсь. Знаешь ведь, как с ними. Если считаешь, будто выгодно что-то у них купил, значит, просто не понял, где тебя обманули. Да уж, этим ребятам болец рот не клади, по локоть откусят. Рад, что мы понимаем друг друга. Давай уже договоримся полюбовно и без Ноймана. «Я дам тебе сто пайков и дюжину комбинезонов, и мой корабль стоит здесь, пока мне не надоест гостевать на вашей замечательной планете». Договорились? Видно было, что последнее предложение более чем устраивало хозяина кусочка земли. Однако тот притворно тяжело вздохнул, почесал рыжий затылок и только потом, будто бы нехотя, согласился. Но... «Если что, я с семьей под твоей защитой, пришелец!» «Меня Макс зовут, и да, я всегда держу слово!» «Лизус», — в свою очередь представился арендодатель. «Эй, Макс, а запчасти? «Какие такие запчасти?» — удивился я. «Да любые!» — пыхнул щеками абориген. К дроидам, к сервам, к глайдерам и грузовым гравитележкам. У нас совсем этим дефицит. М «Да». Чуть было не сунулся, по примеру Лизиуса, почесать затылок. Благо вовремя вспомнил, что на главе шлем ББС. А задача у меня рыжий, что уж тут говорить. Мог ведь и сам догадаться, что пользоваться благами цивилизации местные после катастрофы не перестанут, а вот ремонтировать сломанное без поставок извне будет, мягко говоря, затруднительно. По идее, у меня на стерве было кое-что припасено. Двойной комплект сервов для обитаемой части корабля, дроиды-кладовщики и робопогрузчики. Пятирукие шестиногие, более продвинутые новые окситанские муравьи, ну и десяток доставшихся в наследство от колобка боевых альтернативно одаренных техноразумных. Плюс дюжина средних боевых дронов, спящих в специальных пусковых ячейках, и, конечно же, полный набор зипов для всего этого батальона поддержки. Но продавать здесь на надежде все это я не планировал. Еще имелся контейнер абордажных дроидов первого поколения в транспортном положении. Варко утверждал, что даже это архаичное чудовище может уйти в определенных уголках пространства не менее чем по 10 тысяч за штуку. Вот их я бы с удовольствием продал и тут, но сомневался, что аборигены насобирают миллион с хвостиком кредитов. — Ну, кое-что у меня есть, — признался я. — Чем платить будешь? — Это зависит от того, что именно ты готов мне предложить, — хитро прищурился Лизиус, прямо-таки напрашиваясь на общение с Варгом. «Составлю список и скину тебе на сетку», — фыркнул я. «Вот-вот». Как-то даже покровительственно кивнул головой туземец. Для полноты картины не хватало только похлопывания по плечу. «Скинь, а мы посмотрим». «Угу». «Смотри, за одну рекламу моему магазину сделаешь, помнишь? Если у меня будет много покупателей, у тебя здорово прибавится заказчиков». «Я познакомлю тебя кое с кем», — Рыжий продолжал изображать из себя хитрована «С Фрусарной кивнул я, сверившись прежде с записями из нейросети. Та группа строений принадлежит ей, не так ли?» «Постоял и двор. Да, ей у нее там. Часто бывают люди, что ходят туда. Наверх». Закончил я за всего лишь озвучивая очевидное. «Ты уже бывал у нас?» «Не, просто». Просто я вдруг почувствовал себя персонажем какой-то древней примитивной компьютерной игры. Получен квест «Продать излишки набранного в поясе барахла». Это первое знакомство с аборигенами. В конце меня ждет вкусное баунти и существенное улучшение отношений с нужной фракцией. Жаль только кнопки «сохранить» нету. Дошло до меня наконец, что это... все это... за правду. Ни сон, ни виртуал, ни игра и ни интерактивное кино. Колобок мне мозг ударами плети стимулировал, а я, клинический дебил, где-то внутри, в подсознании, не верил. Продолжал смотреть на все, как на диковину. Будто бы можно было проснуться, снова увидеть вдруг знакомую обстановку, родные лица и рассказать о том, что видел, как о забавном выверте мозга. Только нет. Нет уже ничего знакомого. И Никого. Даже Земля, если вдруг не доведется туда вернуться, за прошедшие века изменилась ничуть не меньше. Стала чужой и непонятной. Не родной. Губы сами скривились в какую-то страдальческую гримасу. На какой-то миг почувствовал себя столь бесконечно одиноким, что чуть слезы из глаз от жалости к самому себе не потекли. Проклятая планета, проклятые жители. Проклятый Кайданус Виллор. Лучше бы я умер в том своем саркофаге, лучше быть в одном аду со своими предками и друзьями, чем жить в этом безумном медеме. Нет, не довелось как-то. Наконец хрипло прокаркал я. Сердце еще давило болью потери, и продолжать общаться с аборигеном настроение совсем пропало просто видел с орбиты накатанную колею дороги. Баир, — кивнул Лизиус, — ездят на поверхность за меленитом. клам на минералы разлагают, ну, еще всякое разное собирают. У нас здесь всего не хватает. Вот с этими ребятами тебе и нужно познакомиться. — Хорошо, спасибо за совет. — Пользуйся. Снова выпятил в полую грудь рыжий. «И еще одно, раз уж ты советами знающих людей не пренебрегаешь, приготовь свои записки на каком-нибудь носителе, инфракристалл или на пластике распечатай, нейросети далеко не у каждого здесь есть». «Сделаю», — легко согласился я. И тут же сделал пометку, что в прайс-лист нужно обязательно включить модули нейросети и имплантов. Нойман утверждал, что даже откровенное старье, которое только и могло встречаться в поясе, все равно имеет свою цену. Место занимают мало, а стоить могут прилично. У меня их больше тысячи, и капсула для установки имеется. Значит, и услуги по вживлению могу оказывать. Раз уж довелось выжить в слепом гиперпрыжке длиною в тысячи лет, раз оказался оторванным от всего привычного, знакомого и дорогого, нужно было как-то обустраиваться. А с деньгами это сделать не в пример проще, чем без них. «Завтра», — немного подумав, — выдал я вердикт. «Все будет готово завтра. Тогда уже и с фрусарной пойдем знакомиться». А плата аренды парковки сегодня ткнул меня пальцем хозяин ремонтной мастерской. Хорошо, широко улыбнулся я. Варг произведет расчет. Я буду занят м -м, другим делом. Это действительно было так. Наконец дня планировал весьма важное и неотложное дело. Нужно было освободить бусю от транспортных креплений, заправить и слетать в точку с тщательно записанными координатами. В то самое место, куда упал саркофаг Виллара. Следовало лично убедиться, что эта тварь мертва, не выползит из пустоши на свет Божию в самый неподходящий момент. Ну и забрать блоки памяти, если они сохранились, конечно. Колобок наверняка сохранял там записи о технологии производства фирменных нанороботов и принципы оживления дроидов. Я тогда еще не принял окончательное решение, стоит ли обнародовать само существование такой информации в закромах, но и делиться наследством уж точно ни с кем не собирался. В путешествие взял с собой окситанский штурмовой комплекс и десяток плазменных гранат. Следовало зачистить точку падения шарика так, чтобы никто и подумать не мог, что там когда-либо совершало жесткую посадку разумное существо. А уж тем более разыскиваемый в содружестве доктор Кайданус Виллар. Все биологические останки нужно было уничтожить так, чтобы идентифицировать было нечего. Сказать по правде, полет вышел скучным. Шесть часов туда, два там и шесть обратно. Блоки памяти спрятал малый контейнер с кодовым замком. Потом его в сейф переложил, в самый дальний угол. От мозга великого ученого остались буквально капли. Какие-то туземные животные успели уже полакомиться вкусной человечиной. Мне оставалось-то лишь выжечь последние ошметки. Потом еще связкой гранат превратил обломки саркофага в кусок спекшегося оплавленного металла. Долго, минут десять, не меньше, стоял возле импровизированного надгробия на могиле великого ученого. Искал какие-нибудь подходящие слова. Должен же я был сказать хоть что-то. В итоге пришел к неутешительному для себя выводу. Оратор из меня никакущий. Мысли скакали словно бешеные белки, от набора проклятий в перемешку с матами до какой-то пафосной хрени. Так ничего из себя и не выдавил. По дороге обратно спал. Челнок уверенно шел на автопилоте по уже пройденному маршруту, а на меня такая расслабуха навалилась, что глаза сами собой закрылись. Проснулся в челноке, уже аккуратно припаркованном на спине баржи, чему, кстати, немало был удивлен. Вечно забываю, что будущее уже наступило. Варка шьерзал от нетерпения, пока я умывался, переодевался и завтракал. Так малому не терпелось. Скорее, скорее отправиться к таинственной фрусарне. Я его отлично понимал. После нескольких лет рабства вновь в окунуться в знакомое море торговли, заняться любимым делом — это вроде верного знака, признака, что страшный этап в жизни пройден, что снова свободен. Я ему даже где-то завидовал. У меня тоже был такой порог, такой знак. Кусок оплавившегося металла на навечно испепеленные останки колобка. Чем не признак? Только вот радоваться мне было нечему. Будущее оставалось туманным, и опасности, поджидающие в этой мгле, так никуда и не делись. Да и с любимым делом большие проблемы. Кто я теперь? Прежде был астронавтом, пилотом летающей боевой машины, одним из всего лишь нескольких тысяч, видевших Землю из космоса. А ныне... В общем, то ли из вредности, то ли от зависти, собирался я долго. Зато по дороге Нойман мне отомстил по полной. Болтал безумолко, вдалбливая в мою пустую голову основные принципы местного этикета. Кто с кем первым должен здороваться, кто как кого представить, и что значит, если некоторых людей представлять не стали. Адава кухня, вот что я скажу. Да с чего ты взял, что они здесь именно так? Я неопределенно взмахнул кистью руки, что они станут так поступать. Тут такой сплав разных народов за сто лет должен был образоваться, что и обычаи какие-то свои могли изобрести. Джайланн пожал плечами Варки и тяжело вздохнул. Среди остальных племен у Матара не всегда выделялись маниакальной приверженностью старым традициям. Упертые, как не знаю кто. После бомбардировки планеты здесь, в Шураме, только они остались. Остальные потом уже пребывали. Небольшими группами или вовсе поодиночке. Сам понимаешь, шансы что-то изменить у пришельцев практически не было. Логично. Вынужден был признать я. «Давай вещай дальше, с волками жить по волчьи «Кто такие волки?» «Звери такие». «Зачем жить со зверями?» «Не отвлекайся, потом расскажу. Что там про молодых женщин?» Верное средство для борьбы с дотошностью Ноймана. Девушки в любом случае больше интересовали Варга, чем неведомые зверюшки впрочем, как и меня самого. Стоило, кстати, хоть одним глазом взглянуть на тот список товаров, который низкорослый Нойман наметил к продаже жителям скрытой надежды. Быть может, тогда мне оказалось бы сразу понятна причинам многозначительных переглядываний бабушки Сарны с командиром одного из отрядов местных сталкеров, представившимся «Тормаком». Впрочем, о принципах торговли в этом новом мире я имел весьма смутное представление, так что не мудрено, что охотно доверил это нелегкое дело Варгу, который, как оказалось, был не совсем прав. Какая-то часть местных обычаев действительно досталась аборигенам от джайланов. Тармак, как самый старший по положению и по возрасту в группе, бегло представил своих товарищей, не проявивших, впрочем, особого интереса к торгу. А вот фрусарна назвала свое имя сама, и звучало оно примерно как «Харминчор Элазер Сарнавар». «Хотя здесь меня знает, как фрау Сарну». По-доброму улыбнулась муглая, с лицом испещренным морщинами, весьма пожилая, но вполне себе бодрая старушенце, одетая в видавшие виды полицейский комбинезон. Не стану возражать, если и ты, молодой человек, станешь называть меня так. Еще она забавно прищелкивала языком, произнося звук «т». Но это все только потому, что всеобщий был ей неродным. Во всяком случае, с моим Нойманом она заговорила на каком-то совершенно ином, изобилующем, звонким ее и говоре». На счастье, их беседа не затянулась надолго, пара фраз и не более того. А потом старушка в паре со сталкером принялись за Варга всерьез. Честно сказать, я выпал из разговора почти сразу. Во-первых, мало понимал так и сыпавшиеся торговые термины, а во-вторых, было неинтересно. Как я уже говорил, главной целью была наработка положительной репутации с стуземцами, а не получение баснословных прибыли от продажи затрофейного в поясе имущества. Посему люди, собравшиеся в, скажем честно, у убогой таверне Фрусарны, меня интересовали куда больше бартерных сделок. Несколько ничем не примечательных мужичков в однотипных пыльных балахонах и с болтающимися на шеях полумасками респираторов, выдававших в них таких же баиров, как и те, что пришли с Тармаком. Почему их представитель не сидел за одним с ними столом и не участвовал в торговле, я понятия не имел. Но и спрашивать не стал, как говорится, в чужой монастырь. Пара крепких и вооруженных огнестрелом дядек зыркали на нас злыми глазами. Мастер Лизиус, особенно сидевшая с ним за одним столом девушка. Короткая стрижка ярко-рыжих волос, аккуратная, ладная, гибкая фигурка, во много раз в чиненном комбинезоне имперского техника и, на мой вкус, излишние резкие, будто бы вырубленные топором черты лица. Единственное, что не вызывало в незнакомке никаких нареканий, это богатая, высокая и полная грудь, так здорово натягивавшая истончившуюся от времени ткань одежды. Я был бы не прочь познакомиться с Рыженькой поближе, но, похоже, не судьба. Техник не подумал ее мне представить, а если верить в Аргу, это означало, что нашего с ней контакта Лизиус усиленно не желал. Ну, и группа Тармака, занимавшая ближайший к нам стол. Эти выделялись, что не могло не привлечь мое внимание. Нет, понятно, вооружены были вообще все. Даже у фруссарны в креплении на спине висело нечто, напоминающее ковбойский кольт. Этакая здоровенная бандура, палец в ствол вошел бы легко, с барабаном под классический уматарский кинетический боеприпас. Другое дело, что остальные посетители таверны, я имею в виду, кроме группы тармака свои арсеналы так демонстративно на виду не держали. Эти же мало того, что обвешаны были смертоносной техникой с головы до ног, так еще и явно были готовы к неприятностям. Да и сами они были, мягко говоря, весьма колоритны. Одни близнецы чего стоили. Два одинаковых, огромных, килограмм по сто пятьдесят амбала в самодельных доспехах а Средневековья и с виды пулеметами в лапах. Это такие рыцари развитого постапокалипсиса. Шлемов только не хватало, но и болтающиеся на могучих шеях маски респиратора в антураж не портили. Длинный и худой, как вешалка туземный сталкер, не расставался с винтовкой. Калибр у нее был неожиданно небольшим, зато длина ствола не подкачала. Но и какая-то оптика присутствовала. Особо не разглядела, она тряпками была замотана. Оставшаяся пара мужичков какими-то выдающимися параметрами организма были, особенно примечательным оружием похвастаться не могли. Рукоятки монструозных револьверов на бедрах по паре на каждого присутствовали, но не более того. Но ощущение, исходящее от них опасности, было как бы не побольше, чем от остальных. Тот, что постарше, седой, с блеклыми, какими-то мутно-серыми глазами, так и вообще. Глянет так, будто высматривает, куда именно ловче будет нож воткнуть. Второй помоложе, черноволосый и смуглолицый двигался, словно ленивая пантера. Ленивое, вальяжное, смертельно опасное животное, готовое в любой момент откусить тебе голову. Изученная база десантной операции звездной пехоты мигом определила самых опасных и теперь заставляла нейросеть подсвечивать соратников Тармака желтым контуром. Мало, я вам скажу, приятного сидеть в непосредственной близости от людей, которых даже имплантированный в мозг калькулятор считал потенциальными злодеями. Понятия не имею, чего они добивались, устроив такую демонстрацию силы, но на нас с Варгом это не подействовало. На меня, потому что на бедре висел верный бластер, а в мозгу исправно шелестела шестеренками нейросеть со встроенными базами специалиста-космодесантника. А на Ноймана, скорее всего, потому что тот был увлечен торговлей и вообще не видел ничего вокруг. Так или иначе, но в конце концов высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению, и, судя по блестевшим глазкам Варга, нас эта сделка более чем устраивала. Хотя, глядя на какую-то растерянную мордашку своего единственного члена экипажа, я сразу понял, что без подводных камней и тут не обошлось. «Нам нужно кое-что обсудить». Заискивающе глядя в глаза, Нойман за рукав потянул меня к выходу. «Что-то случилось?» «Еще нет», — хмыкнул Варк. Надумаю, думаю, вскоре может и случиться». «В общем, слушай». «Тихо, будто бы там было кому нас подслушивать», — затораторил специалист по торговле. «Это... ну... которая тут хозяйка?» «Фрусарна». «Да-да», — отмахнулся от моей помощи Варк. Она тоже Нойман, представляешь? Вау, круто-круто. Брякнул я, даже не подумал, что шутку, кроме меня, никто тут не поймет. Наверняка, не одна тысяча лет прошла, как сгнил и рассыпался последний на земле носитель, хранящий мультисериал, в котором два дебила, незабвенные бивисы и Батхит, были главными героями. И чего? Сбивая цены? Да брось, Макс. Она попала сюда больше двадцати лет назад. В содружестве ценные, которые все еще помнят, ее нейросеть, изменились не одну сотню раз. Ну и я сказал, что она нойма, она не идиотка. Эта тетушка прекрасно понимает, что мы прилетели сюда за прибылью, а не для того, чтобы помочь в их местных разборках. Что за разборки? Заинтересовался я. Разборки — это оружие и доспехи. На этого добра у нас было припасено два контейнера. Два полных батальона хватит вооружить по полной программе. Только без средств передвижения. Танки я не догадался из пояса прихватить. А жаль. «Это потом...» — снова поморщился Варк. «Это я вечером все подробно выспрошу. Она пригласила на ужин. Прости, Макс...» На меня одного. Да и тебе там будет неинтересно. Мы на нашем языке станем говорить, а ты станешь скучать. Да без проблем, хмыкнул я. Предпочитаю девушек помоложе. Чего? А, -а, -а шутки у тебя. Ладно, чего там? Не только же за тем, чтобы поделиться радостью от встречи с землячкой, ты меня вытащил. Нет, нет, Макс. «Это вот такое дело!» «Эти парни, Тормак и его команда, они вроде представители вообще всех бои Шрама. представляешь?» «Легко. Снова не понял восторга я. И что с того?» «Раньше они напрямую никогда не торговали, только через местных боевиков». «Рэкет», — кивнул я. «Понятно. Угу, вроде того». Так знаешь, чем они обычно оплачивают товары? Золото, бриллианты. Какие к демонам бриллианты? Мелленит. Основное вещество для производства бустеров разгона. Настоящий, природный. Никакой не синтетик. Тысяча кредитов за грамм на рынках жит, ты не меньше. Хорошо, кивнул я, но... Что но? Это ты мне скажи, что оно? Ну, рассчитываются не этой природной дрянью. В чем проблема-то? Да в том, что у нас добра на несколько миллионов, Макс. И все такое вкусное, все такое нужное. Оружие и нейросети им вообще раньше никто не предлагал. И у них просто нет столько милинита Но есть один вариант. Убить местного царя? Устроить революцию и еще раз разбомбить планету. Это ты к чему? Нет такого преступления, на которое будет не готов пойти честный торговец ради трехсот процентов прибыли. Ага, круто сказано. Это не я, это сказал Карл Маркс. Должно быть он великий мудрец вашего народа. Вроде того. «Но ты не отвлекайся. Рассказывай, чего они там придумали, чтобы максимально разгрузить нам трюмы». «Разгрузить и снова загрузить». Я не выдержал и зарычал. Что-то это ближневосточное словоблудие стало меня утомлять. «Ладно, ладно, не злись. Просто я все еще немного сомневаюсь». В общем, у них тут неподалеку три или четыре сотни километров развалинах. Оборудован модуль переработки всякого разного барахла в чистые минералы. Рад за них. Короче, реакторы модуля сдохли еще полгода назад, а сырья они насобирали очень много, заторотурил Нойман. Они просят несколько топливных стержней в долг, но и были бы весьма благодарны. Если бы ты подвез их туда на челноке, а потом забрал минералы. Ценные минералы? Всякие, честно признался Варг. Но нас больше всего бы устроил мегацит и ультрацит. Первый в среднем три закуп, второй тридцать. Правда, ультрацит слегка фонит радиации, но у них есть контейнер защитой. Отвезти эту банду туда, подождать и вернуться с ценными минералами, в обмен на которые эти партизаны накупят у нас оружие. Я правильно понял затею? Не ведаю, кто такие партизаны, но суть ты уловил абсолютно верно. Отлично, обрадовался я. И сколько по времени, ты сказал, должно продлиться это предприятие? Я не говорил, улыбнулся коротышка. Тармак жаловался, что сейчас у одичавших слайверов сезонная миграция, и есть немалая вероятность, что стая нарвется на место выработки минералов. Тогда придется задержаться. Но в любом случае экстрактор довольно шустрая штуковина. Не думаю, что больше пяти дней. «Я должен знать, что такое слайверы», — в невинные глазки, поинтересовался я. «Вообще-то, да», — быстро прошептал Варк. «Это специально выведенные имперцами для контроля рабов животные. Жуткие, невероятно живучие твари. Здесь, как видишь, они одичали, и всех людей считают беглыми невольниками». «В чем-то они правы», — хмыкнул я. «В чем-то, да», — скривился Нойман. «Но теперь это главная опасность местных пустошей». Не так-то много живого здесь сохранилось после орбитального удара. «В крайнем случае всегда можно загрузиться в бусю и свалить», — кивнул я сам себе. «Не сожрут же эти монстры груз минерала в защищенном контейнере?» «В общем, ты согласен». «Вполне. Когда отправляемся?» «Тормак с группой готовы хоть сейчас. Все зависит от тебя». Тогда завтра нужно собраться и челнок заправить. Ты летишь? — Только если очень нужно, — дернул подбородком торговец. — Мне здесь полно дел. Фрусарна вот на ужин звала. — Да нет проблем. Хлопнул я приятеля по плечу. — Развлекайся. Только оружие какое-нибудь с собой все-таки бери. Видел, они тут все вооружены. Может, традиция такая или еще чего. «Да и там товарищи в углу сидят, какие-то недобрые. Одни демоны ведают, что им в голову придет. Вдруг злодейство какое, а?» «Хорошо», — покорно согласился он. «Буду брать что-нибудь не слишком тяжелое, чтоб тебе было спокойнее».